Глава двадцать первая Как оказалось, Честер давно мучил или же охватил в последние минуты панический страх перед смертью. Плача и с трудом дыша, он исповедался священнику, оказавшемуся католическим, которого полиция спешно доставила в его камеру. Райдл узнал обо всем этом в полдень в полицейском участке Клюни, где его содержали после того, как полиция задержала его в кафе на бульваре «Осман». Когда полиция появилась в гостинице «Елиз Медисон, Честера там уже не было. Он сбежал, бросив все свои вещи. Поиски в парижских гостиницах, аэропортах и на железнодорожных вокзалах ничего не дали. Вскоре из Марселя пришло известие о том, что Честера задержали. Его нашли лежащим посреди улицы у сточного желоба без денег, без документов, в одном пальто. Райдалу сообщили об этом около десяти утра, когда он проснулся в камере, куда его переместили. Примерно в то же время, когда это стало ему известно, Честер умирал. Райдл узнал об этом позже. Весть о смерти Честера пришла в полдень». Уже на последнем издыхании Честер признался священнику, и с ним и полицейским, стоявшим рядом, что он Уильям Чемберлен, и он же Честер Макфарланд. Это имя было его настоящим. Он рассказал, задыхаясь, и то и дело останавливаясь, так как из-за раны в легком у него шла горлом кровь об убийстве им в афинской гостинице «Кингс Палас» греческого агента. Жандарм, сообщивший об этом Райдалу, зачитал ему текст признания, Переданного по радио Марсельской полиции. Райдел Кинер застал меня в коридоре гостиницы, когда я тащил тело греческого агента. Я пригрозил, что если он расскажет кому-нибудь об убийстве, я заявлю, что это сделал он. Я заплатил ему за молчание и настоял, чтобы он остался со мной. Так я мог за ним постоянно приглядывать. Райдел Кинер ни в чем не виновен. Я заставил его помочь мне спрятать тело в кладовой гостинице. Это неправильно. Да будто он шантажировал меня. Неправда». «Это так?» — спросил жандарм. «В камере Райдала, дверь, в которую теперь была открыта, находились еще двое полицейских». «Продолжайте», — попросил Райдл. «Я виновен в мошенничестве, подлогах и надувательстве многих граждан в Соединенных Штатах. Я использовал Райдла в качестве осведомителя и телохранителя, пока он не начал ухаживать за моей женой. Я вышел из себя. Я пытался убить его в Кносе. Он много знал и потому был опасен, но ваза вместо него попала в мою жену. Я сказал Райдлу, что если он попытается донести на меня в полицию, я заявлю, будто это он убил ее, пытаясь избавиться». от меня я не хочу умирать я боюсь смерти мне только сорок два я умираю возьмите меня за руку не отпускайте мою руку остальное бессвязный бред закончил жандарм услышанное глубоко потрясло Райдла и на какой то миг даже заставило растеряться словно это была сплошная неправда Будто он услышал о собственном отце Что-то опустошающее невероятное И все же Райделл знал, что именно Честер Выразил эти мысли Которые француз облег в просторечный Французский и растянул В длинное предложение Честер, вероятно, сказал все, что мог Лишь бы они поняли Райдл, Кинор ни в чем не виновен Честер на поверку Оказался добр, более чем добр На глазах у Райдела выступили. слезы то что он рассказал правда спросил наконец жандарм это в основном правда райдел дрожал Слезы готовы были выступить снова. Он глядел на жандарма, писавшего что-то внизу листа. В самом начале своего признания Честер заявил, будто знает, что Райдл Киннер уже рассказал обо всем в Париже. Но это было не так. Райдел ни словом не упомянул о Макфарленде. Он не менял своих показаний о том, будто встретил Чемберленов на Крите. Полиция сама узнала о Макфарленде после того, как перехватила корреспонденцию. на имя Филиппа Ведокинда в парижском отделении Американ Экспресс. Об этом рассказали Райделу. Была послана телеграмма в Нью-Йорк с просьбой разыскать человека по имени Джесси Доути и таким образом полиция смогла связать Ведокинда с Макфарландом. Жандарм не тот, который читал признание Честера, а который допрашивал Райделу вчера вечером после задержания на Бульваре Осман спросил: «Вы подтверждаете? что видели Макфарланда в коридоре гостиницы, когда он тащил тело греческого агента? — Да. — Вы были прежде знакомы с Макфарландом? — Нет. — Вы встретили его тогда в коридоре впервые, совершенно случайно? — Да. — И он угрожал обвинить вас, если вы заявите на него? — Вопрос звучал явно скептически. — У него в кармане был пистолет, — сказал Райдл, — пистолет агента. И он хотел, чтобы я помог ему отнести тело в кладовую. Но после того, как мне пришлось сделать это, я чувствовал себя виновным как соучастник. Жандарм кивнул. И тем не менее ваше участие должно быть внесено в протокол. Он посмотрел бумаги, которые держал в руках. Райдел сознавал, что наполовину солгал, но ведь Честер солгал целиком, тем самым спасая Райдела. Ложь Честера должна спасти его. Лгали оба. Райдел, опустив убийство в Афинах и заявив, будто встретил Чемберлина на Крите, в глазах полиции такое упущение выглядело, как попытка скрыть факцию участия в преступлении. «Он один, — подумал Райдел, будет знать или верить, что скрыл происшествие в гостинице как для того, чтобы спасти Честера от обвинения в убийстве, так и чтобы обезопасить себя от обвинения в соучастии». Райдл пока еще не знал. Не мог знать из-за пяти жандармов, теснившихся в его крохотной камере, как с этой ложью смириться его совесть. Жандарм задумчиво посмотрел на Райдела. Не совсем ясно ваше поведение в Афинах после гибели мессис Макфарленд. Вы пробыли в Афинах двое суток. По вашим словам, вы купили фальшивый паспорт там же, где и Макфарленд, паспорт на имя Ведекинда. Вы узнали его новое имя и ничего не предприняли. Он остановился в гостинице «Эль Грека». «Если бы вы сообщили полиции его имя...» — жандарм пожал плечами. «Однако вы хранили молчание и купили себе фальшивый паспорт. В тот момент я оказался в еще худшем положении», — возразил Райдл. «Он угрожал обвинить меня в убийстве его жены и сделал это, сообщив обо мне афинской полиции. После этого полиция разыскивала меня. Как я уже говорил, свидетелей не было». Что бы я ни сказал, все выглядело бы, как мое обвинение против него. К тому же продавец билетов в кноссе видел меня, когда я выбегал из дворца. Жандарм скептически хмыкнул. Но Макфарланд, вернее уже Чемберлен, был так напуган, что изменил имя на Разве он боялся не вас? — Конечно, — согласился Райдл, — он знал, я... «Ненавижу его из-за того, что он убил Калету, свою жену. Он знал, в каком я был состоянии, и боялся, что я пойду в полицию и расскажу обо всем. Кроме того, я мог рассказать и о Макфарленде. Ничего удивительного, что он хотел скрыться от меня». «Но вы так ничего и не предприняли, мсье, та, которую я любил, погибла», — проговорил Райдл с укором. Это была правда. Совершенная правда. Но возможно ли донести до сознания чиновника всю противоречивость чувств, которые он испытывал по отношению к Честеру и Калетте? Позднее вам предстоит более обстоятельный допрос, — сказал жандарм. — Я выясню, можно ли это устроить сегодня днем. А пока, боюсь, вам придется остаться здесь. — Жандармы вышли из камеры и заперли ее. Райдел сел на койку. Он посмотрел на свой старый коричневый чемодан, который наконец-то забрали из гостиницы Монмаранси и передали ему. Паспорт по-прежнему лежал там». Разбирательство состоялось в конце дня в другом здании, расположенном в нескольких кварталах. Присутствовало человек восемь — судейские, жандармы, секретари. С фактами обращались точно с увесистыми булыжниками, брали, изучали и отбрасывали. Разбирательство было путанным и грешило неточностями. Тем не менее Райдала оправдали по всем основным пунктам. Его поведение было сочтено трусоватым, и неразумным, но ничего в его действиях не было признано противоправным, за исключением приобретения фальшивого паспорта. Но и это, по мнению собравшихся чиновников, заслуживалось нисхождения, так как предполагало ответственность исключительно перед итальянским правительством». Райдел был освобожден с настоятельной просьбой привести в порядок паспорт, поставив штамп, подтверждающий, что он находится в стране на законном основании. Райдл обратился к жандарму, который допрашивал его в камере. «Очевидно, Макфарленда похоронят в Марселе, или его все-таки отправят в Штаты?» Жандарм лишь развел руками. «Пожалуйста, узнайте это для меня. Позвоните в Марсель». Они вернулись в управление, где Райдл провел прошлую ночь, и жандарм связался с Марселем». Тело Честера будет погребено завтра утром на земле горшечника на окраине Марселя. И тут же перед глазами райдала возник деревянный гроб, который осторожно опускают в яму, возможно, под моросящим дождем и под скучающими взглядами одного или двух полицейских, минимальное число свидетелей, положенных по закону, с нетерпением дожидающихся, когда смогут уйти без друзей, без пла. Без единой хризантемы традиционного цветка на французских похоронах. Честер не заслуживал такого погребения. «Почему вы спрашиваете?» — поинтересовался жандарм. «Думаю, мне следует присутствовать на похоронах или что там будет», — ответил Райдл. «Он должен поехать, без сомнения». Райдл посмотрел на озадаченное лицо жандарма. «Да, я поеду». Вы прослушали книгу Патриции Хайсмит «Два лика января», записанную в Storytel в 2021 году. Текст читал Иван Литвинов.